Глава 19 Ладно, чего там. Не будем усугублять дальнейшее изумление моей персоной. Мне сейчас еще торговаться предстоит и продать чай. Лерт назвал цену. Я внутренне аж крякнула. И захотелось от избытка чувств высказаться на великом и могучем, но нельзя. Ибо не Камильфо. Да и не поймут, Я краем глаза глянула на управляющего. Он медленно прикрыл глаза, чуть заметно кивнув головой. Выходит, и впрямь так дорого стоит пиловочник. Но поторговаться мне же никто не запрещает. В общем, скидку за большой заказ я выторговала. И вот теперь достала свой козырь чай. Хотя деньги у меня с собой были, на всякий случай распотрошила немного свой кошелек. Лэрт Максвелл. «Смею ли я предложить вам немного заморского деликатеса? По случаю в Эдинбурге мне удалось приобрести несколько пакетиков чая. Вы, как образованный человек, живший в Лондоне, наверняка оценили вкус этого напитка. Здесь он такая редкость, а эти травяные отвары ужасно утомили. А этот чай еще с таким фруктово-цветочным ароматом. Исключительно вам предлагаю». И я протянула полотняный мешочек с кипрейным чаем. «Но на нем же нет этикетки «Made Скотланд, Scotland», правда?» Раскрыв мешочек, Максвелл вдохнул аромат чая. Но он и правда был душистым, даже на расстоянии чувствовался. А если его правильно заварить? Сказка! В мешочке было около двухсот грамм, даже по нашим меркам немало. Лэрд завязал мешочек с чаем, решительно сказав, «Сколько вы хотите за это сокровище? Я бы хотел приобрести его у вас, если у меня хватит средств». «Какой аромат! Конечно, такой чай только для знатоков и ценителей, не для простолюдинов!» Я мило улыбнулась и ответила, что поменяю это количество чая на пиломатериал. Лерт призадумался, считая, сопоставляя в уме стоимость того и другого. Выходило даже, что чай будет немного дороже, так что он еще и в плюсе остается. Довольно улыбнулся, поспешил ударить по рукам, радуясь, что я такая глупенькая. Я поспешила откланяться, так как беспокоилась за Грегора. Он от усилий сдержаться аж покраснел, как буряк. Лишь отъехав подальше от лесопилки, Грегор дал себе волю, хохотал он долго и со вкусом. Потом произнес с восхищением. — Ну вы жулик, леди Мэри. Сначала с три короба наговорили ему про Эдинбург. — Ага, завралась малость, признаю. — Потом про заморский чай, выросший у нас в огороде. И все это с таким ангельским выражением лица? Но пиломатериал вы отбили, конечно. Только, думаю, в следующий раз этот фокус не пройдет. Ему одному чая надолго хватит, а нам лес еще будет нужен. Если надумали продавать чай, то ближе, чем в Даблите, не стоит этого делать. Быстро донесут Макгрэну, он обидится. Да я и сама это понимаю. Надо ехать в Даблити. Прикинув время до вечера, поняла, что успеваем еще заехать в Стоунс на каменоломню и к кузнецу. Пока ехали до Стоунза, Грегор неожиданно сказал. «А вы заметили, как на вас смотрел Макгрен? Как кот на сметану. Видно, донесли уже, что вы вдова. А Вот он и заинтересовался. Наверное, в округе мало подходящим по его запросам невест. Лорды здесь не богаты, дочерям редко образование дают. Да и внешне вы больше походите на англичанку, чем на шотландку». «Это верно. Местные девицы довольно крепкие на вид». Да изящество им далеко, а Ларт Макгрен, бывавший в обеих столицах, такой тип женской красоты, видно, не оценил, а на меня повелся. Хотя надо отметить, что Лэрт тоже был лицом красавчик, да и фигурой не подкачал, никакой рыхлости, высокий рост, пропорционально сложен, блондин, что редкость среди шотландцев, серые, яркие глаза, под черными на удивление ресницами и бровями. Прямой нос, высокие скулы, крупные и красивые лепки губы. В общем, мечта, а не мужик. Как его до сих пор местные барышни не охомутали. Женские уловки на эту тему испокон веку применялись успешно. Везло, видать, мужику. Но меня эта тема не интересует. От слова совсем. Пока что свое еще болит. Вначале заехали в каменоломню, познакомились с каменщиками. Поговорили о камне на фундамент и на стены. Камень нужен был ровный и по определенным размерам. Но из плитника можно такой нарезать. Заодно поинтересовалась, нет ли здесь известняка поблизости. Мастера махнули в сторону дальней стены каменоломни за выступом, поинтересовались, зачем он мне нужен. Я честно сказала, что мне нужна известь. То есть нужно пережечь для начала пару десятков плит известняка, а там посмотрим. Сразу обозначила, что за работу я им заплачу а вот за камень нет, так как это и так мое. Мастера согласились, наверняка и этого они не зарабатывали, а тут большой заказ. Распрощались с ними, поехали в саму деревню. Кузница и дом кузнеца стояли немного на отшибе от деревни, поэтому в деревню мы даже не стали заезжать. Кузнец, здоровый мужик в кожаном фартуке с голыми руками, вышел нам навстречу из плутемной кузницы. Что он там видит? Мы поздоровались уважительно. Ну а что такого? Я всегда уважала мастеров своего дела. Все равно гончар, плотник или парикмахер. С ним я дурочку не корчила, разговор шел сугубо деловой. Я показала, что сумела изобразить с размерами изделий. Он только спросил, для чего это все. Я объяснила, что это для нового типа каминов. Но как я ему скажу про печи, все равно в теории не поймет. Нужны и мастерки для работ на строительство для глины. Посетовал, что металла у него маловато. Вмешался Грегор. «Мастер, а купить металл сам сможешь? Если сможешь, леди Мэри тебе денег даст. Еще я в имении посмотрю, там в старом сарае есть всякая ржавая дребедень, даже мечи старинные, обломанные, поржавевшие со сколами. Надо такое, приезжай, отдам». Кузнец образованно закивал головой, мол, и приеду, и куплю. Оставила я ему серебряную монету, Судя по просиявшему лицу мастера, этого должно хватить. Железо, в отличие от леса, не стоило, видно, так дорого. Вот теперь пора двигать домой. Неспокойно у меня все таки на душе после той выходки соседа Макдональда. Дома было все в порядке, чему я была страшно рада. Но день неумолимо приближался к закату, основные дневные работы были выполнены, и все отдыхали кто где и кто как. Я умылась, переоделась, И сидела на крыльце дома. Рядышком со мной притулился сынишка, и мы оба наслаждались такой молчаливой близостью. Потом я неожиданно вспомнила некоторые детские стишки, потешки, песенки, которые когда-то рассказывали мне бабушка и мама, потом я двум младшим сестрам. И теперь я рассказывала своему сыну в другом мире. Дошли мы и до стежка: Ты где была сегодня киска, у королевы английской? И тут мой малыш мне шепотом сказал. «Мама, у меня есть секрет. Я тебе покажу, только ты никому, ладно?» Я честно пообещала, что зуб даю, никому не скажу, и Уилли потянул меня за руку в сторону конюшни. Там, бесстрашно проходя мимо высоких верховых лошадей, такой маленький и хрупкий на их фоне, он тянул меня в дальний темный угол конюшни. Там, встав на колени и раскопав старую солому, он тихонько сказал, «Вот смотри, мамочка, какие они хорошенькие!» Я подошла поближе, вгляделась. В кучке соломы лежала небольшая остроухая кошка трехцветная, а возле ее худого живота грелись четверо разномастных котят, еще слепых. «Киса и ее детки, конечно, прелесть, но у Уилли. Разве тебе разрешали ходить одному на конюшню? Посмотри, какие лошади большие. Они ведь могут не со зла, конечно, а нечаянно наступить на тебя. Подумай, как я потом без тебя буду». И больше так не делай, договорились? Мальчик виновато шмыгнул носом. Мамочка, я один сюда не ходил, я с другом ходил. Я удивилась, с каким другом? Как его зовут? Он у нас в поместье живет. Мама, он сказал, что здесь живет, только его почему-то никто не видит. А его Кузей зовут. Он мне так назвался. Мама, а можно я с ним дружить буду? Я машинально кивнула головой, обдумывая новости. Ну, Кузька, ну проныра мелкий, и тут успел. Хотя, конечно, ровесников у него здесь нет, играть ему не с кем. Юна дочка Инис и старше моего ребенка и девочка, да и не отлипает все от матери. Рини слишком стара, чтобы играть с малышом в подвижные игры. Вот и нашел себе друга. Но следующие слова мальчика добили меня морально. Мамочка. А на кухне у нас сейчас такая же маленькая тетенька еду варит, так вкусно. Я заходил туда с Кузей, она нас угостила такими оладушками с медом и сметаной, еще никогда таких не ел. Мама, а можно? Тетя Липа у нас всегда готовить будет. И на кухню он успел Уилли стаскать. Интересно, ребенок, оказывается, видит брауни. Это дар у него проявляется или просто детская психика такая? Ведь в детстве мы многое видим что-то необычное, интересное, сказочное, но с возрастом перестаем видеть и постепенно все забываем. Говорят же, что дети и животные ближе к природе мира, нежели взрослые, и видят то, чего не дано взрослому человеку. Я вздохнула, ладно. Оставлю этот философский вопрос на потом. Посмотрим, что будет с Уилли с возрастом. А пока надо сказать Кузьме, чтобы не таскал ребенка по своим сомнительным приключениям. Еще не хватало, чтобы сынишка дрался с соседскими брауни. А кошки, тем более с маленькими котятами, полуголодные, здесь не место. Надо куда-то в дом их переместить. Ага, сейчас и выясню этот вопрос. Вслух громко сказала «Кузя!». Домовенок появился за нашей спиной. Молчал, сопел. Чует кошка, чье мясо спёрла. «Кузя, как думаешь, ли попримет на жительство вот это семейство?» А то ведь где продукты, там и мыши. Кузя приободрился, сейчас его ругать не будут, поэтому отвечал солидно, степенно. «Дак примет. Чего ж не принять-то? Пади не объедят нас. А у хорошего Брауни завсегда порядок, и мышей он сразу из дома выводит. Ну-ка, тайдите Я сейчас заберу Китти с детьми ее в чуланчик клипки». И Кузя с кошачьим семейством исчезли. А мы пошли домой ужинать. По дороге Уилли дал мне честное-причестное слово, что больше не будет без взрослых ходить на конюшню. И добавил, «Только, мамочка, не ругай Кузю. Он ведь мой друг, а я его подвел, рассказал о нем, И я с ним все равно дружить буду. Мама, а можно я буду приходить на кухню, поиграть с Китти и котятами?» «Ага, и выпросить у Липы вкусняшку. Ох, дети, сама когда-то была такой, и все мои хитрости были шиты белыми нитками». Я засмеялась, и мы оба, смеясь и припрыгивая, поспешили домой. На утро после завтрака распределили планы на день. Я с одним возчиком, что остался в поместье и телегой, ждем гончаров и едем в тайные угольные карьер гончаров. Кстати, не поняла, чего они так жадничают для своих жадносельчан. Угля в этих местах много еще». Пусть месторождение не наш Кузбасс, но их средненьких много, и добыча тут вполне даже карьерным методом. Это случайно зацепилось в памяти из рассказа экскурсовода в музее Эдинбурга. Иннис с одним из охранников идет на ближайшее поле Кипрея, его отлично видно прямо из ворот замка, и срезают, они выдирают с корнем растения, и на лошади привозят на завяливание под навесу гончарни. Грегор осуществляет общее руководство и контроль за всеми работами в поместье. Кресса и Кастер занимаются своими непосредственными делами. Элизи тоже. Кстати, Кузя доложил с утра, что девчонка еще с вечера скандалит с бабкой. Вынужден был вмешаться дожить дед, пригрозивший на Халке ремнем. «Ладно, потом спрошу у Крессы, в чем там дело, а пока пусть выполняет свои обязанности». Рине я попросила аккуратно распороть мое старое платье, вечером сошью липе платьице. За такую вкусную пищу ей вообще можно каждую неделю новое шить. Ведь из почти тех же продуктов готовят что и кресса, но вкус и качество пищи на высоте. Дети остаются играть. Я сказала играть и заниматься своими детскими делами, а не висеть на маминой юбке. Кузя, мои глаза и уши во всем этом бедлами. Дождавшись селянок с молоком и яйцами для кухни, заодно выяснив, не осталось ли у кого немного лишней овечьей шерсти, переправила продукты на кухню. Как раз подошли и гончары. Я взгромоздилась на своего аргамака, мужики уселись на телегу, и мы двинулись. Ехали мы минут сорок, по моим прикидкам. Открытый выход каменного угля был между двумя деревнями. В небольшой лощине, прикрытой от случайного взгляда парой здоровенных валунов, и высоким обрывистым склоном высокого холма с одной стороны. Мы въехали в укромную лощину. В дальнем краю ее были видны следы разработки породы. Отвал пустой земли, небольшая кучка готового нарубленного угля. Видимо, готовили для себя. Больше я поразилась тому, чем они рубили уголь. Прямыми короткими ломиками. Неудобно же. И производительности никакой. Я усиленно морщила лоб, вспоминая картинки из школьного учебника истории России. Там было что-то про тяжелый труд шахтеров в дореволюционной России.